Глава 4. К общежитию продвигалась в растерянности. Мне всего 12, и я понимала, что практически ничего не знаю о жизни, не привыкла к самостоятельности. В детстве меня оберегала мама, потом уже отец. Они оба старались избежать моего контакта с окружающим миром, взращивали во мне идеалы аристократии. Я не была приучена притворяться кем-то другим, не была приучена ко многим вещам. Да чтобы решиться на переход через арку, я почти весь день себя уговаривала, нарезая круги вдоль берега реки в своём тайном месте. Мне было страшно, даже не так, я была в ужасе. За время этих метаний мне казалось, что построила дальнейший план действий. Я понимала, что совсем мала, что чтобы выжить, мне нужны деньги. Чтобы получить шанс на достойную жизнь, нужно получить магическое образование. Успешное завершение обучения обеспечит мне специальность а потом и работу, а для этого еще нужно было попасть в школу, потом и в магическую академию. Про арку Перехода вспомнила случайно, потом уже и прочитала про них. Понимая, что в Сильверлик мне не поступить, а без денег не выжить, я надеялась попасть в школу Нордвинда. Но судьба распорядилась иначе, я все же попала в Сильверлик. Дальше нужно было просто старательно учиться, еду и крышу над головой, мне обеспечат. Но всё равно было страшно, просто потому, что я осталась совсем одна в этом мире. За спиной не стоит род, ни кто уже не направит, не подскажет, не примет решения за тебя. Что вы хотели? Сухой женский голос вырвал меня из раздумий. Я осознала, что уже вошла в двери общежития и просто стою в центре проходной. Женщина была невысокой, светлые волосы уложены в аккуратную причёску. Лицо немного суховатое, с резкими чертами и тонкими губами. Воденистые голубые глаза рассматривали меня с брезгливостью. На ней было строгое платье цвета молодой зелени, отделанное золотой каймой. Доброе утро, вспомнила я о правилах приличия. Старалась выглядеть уверенно, но руки предательски дрожали. Я ищу коменданта общежития. Это я, Метри Свернер. Она особенно подчеркнула свой статус. Передо мной стоял маг, окончившая обучение. Меня сегодня приняли на обучение. В подтверждение я протянул ей обходной лист. Брови женщины поползли вверх от удивления. Она взяла бумагу, вчиталась в неё, кажется, даже вскверннула коготком оттиск печати, проверяя его на подлинность. Осмотрела меня вновь, не скрывая презрительного отношения. Я знала, что выгляжу не презентабельно, но всё равно было неприятно. "Идём за мной", скомандовала она. "Вы забываете о манерах". Мэттис Вернер Не знаю, что на меня нашло, но меня понесло. Настолько разозлило отношение этой незнакомой женщины. Но ведь так нельзя. Какой бы ни был у нас статус, не стоит забывать об этикете. Мы с вами не знакомы, чтобы переходить на фамильярный тон. Женщина вскинулась. Её щёки побагровели от гнева, но ничего говорить она не стала. На её губах на мгновение мелькнула неприятная усмешка. И я серьёзно пожалела о том, что не сдержалась. Следуйте за мной, Терра Артен. Она сразу же отвернулась от меня, поспешив в боковой коридор. Я последовал за ней. Мы спустились в подвал, где, я как поняла, были склады. Здесь она выдала мне по обходному листу два комплекта постельного белья, подушку, два полотенца, три комплекта формы и спортивную форму. А ещё с каким-то злорадством выдала кусок мыла, хотя оно и не значилось в обходном листе. Вспыхнул до кончиков волос, пока мы поднимались наверх, принюхивалась к себе, но по сторонних запахов не почувствовала, но всё равно казалась себе грязной. Лестница располагалась ровно в центре здания, деля его на женскую половину и мужскую. Мы поднялись на два этажа вверх, но не остановились. Дальше лестница плохо освещалась, так как следующий этаж был чердачным, но там царил полумрак. Чердак был завален различным хламом. Старая мебель лежала без всякого порядка. В лучах солнца, проходящего сквозь единственное окно, кружились пылинки. Она привела меня на захламлённый, пыльный, покрытый паутиной чердак. Женщина свернула налево. Мы прошли через узкий проход, образованный старыми шкафами. Часть помещения была отделена стеной. Входная дверь в отдельное помещение тоже была покрыта пылью. От потолка к ней живописно протянулись клочья паутины. Вернер совершила несколько пасов рукой. Я ощутила, как её руки наполнились силой. Стена и дверь очистились от пыли и паутины. Она применила бытовое заклинание и открыла дверь, пропуская меня вперёд. Пришлось войти, постоянно поглядывая наверх, чтобы не запутаться в паутине. Мы попали в жилую комнату. Возле единственного окна стояло два стола. По обе стороны комнаты вдоль стен протянулись две кровати. Справа от двери расположился громоздкий шкаф. Слева же я заметила небольшую дверь. Комната тоже была запылена. Стекла грязные настолько, что были видны только расплывающиеся очертания кронз деревьев. Запах тлена и плесени ударил в нос. Простите, Тэра, но учебный год уже начался. Свободных комнат нет. Там, где есть места, проживают аристократы, которые не позволят подселить к себе простолюдинку. Поэтому я могу предложить вам только эту комнату. Зато это будут только ваши апартаменты с отдельной купальней. Голос матрос Звучало ядовито и злорадно. Я смотрела на неё широко раскрытыми глазами и всё ждала, что она скажет, что просто жестоко пошутила в ответ на моё высказывание. Хозяйственные комнаты на первом этаже, последняя дверь по коридору женской половины. На этих словах покинула комнату. Она вполне могла хотя бы убрать пыль бытовым заклинанием, но не сделала даже этого. Глаза наполнились слезами. Я тяжело вздохнула. пытаясь справиться с эмоциями. В итоге расчихалась из-за пыли, витавшей в воздухе. Снова оглядела свою комнату, заглянула в купальню. Здесь была небольшая ванная, раковина и туалет. Сантехника явно новая, но покрытая сейчас слоем пыли и грязи. Подошла к раковине. Кран открылся легко и без скрипа. Из него потекла прохладная вода, которой я омыла лицо. Вода смывала и слой пыли с поверхности раковины, открывая некогда белоснежную поверхность. Это зрелище вселило надежду. Ведь просто нужно прибраться, отмыть грязь и пыль, тогда комната преобразится. И Вернер в чём-то права. Это отдельная комната, которую не придётся делить с кем-то. Моя личная купальня. Пусть эта комната не идёт ни в какое сравнение с моими покоями в замке, но зато у меня появилась крыша над головой, а уют и чистоту я уж как-нибудь устрою. Эти мысли позволили успокоиться. Так что к библиотеке я шла уже расслабленная. Библиотека занимала всё крыло второго этажа учебного здания. Занятия были в разгаре, так что по пути мне никто не встретился. Памятуя о прошлом опыте общения с мистером Вернером, я была предельно вежлива с библиотекарем Метром Флавиусом. Но он и так отнёсся ко мне доброжелательно, без надменности. Выдал мне нужные учебники по списку, а выслушав мою жалобу по поводу грязи в комнате, Выдал мне и книгу по бытовым заклинаниям. Отнесла учебники в комнату, потом отправилась за своим сундуком. Митрон был даже так любизен, что отнёс мне его до входа в общежитие. А вот по лестнице сундук я уже тащила сама. Взмокла, устала, но мне ещё предстояло сходить в город, чтобы приобрести необходимые вещи. Когда покидала ворота школы, снова вернулись прошлые страхи. Мне ещё не приходилось самостоятельно совершать покупки. К счастью, карты, нарисованные Люсией, помогла быстро найти и скумея. Люсией также выдало дозвольствие на покупку необходимых вещей, которые положены каждому ученику школы, не имеющему аристократического происхождения. Я приобрела самые дешёвые тетради, хотя глаз стоял дело косил в сторону тетрадей в твёрдом переплёте. В пещи принадлежности я взяла чуть дороже самых дешёвых. Помнила, как важно быстро писать, когда проходит лекция увлечённого материалом преподавателя. Ещё надлежало приобрести мел для начертания магического круга, кинжал, алхимические лужки и котлики. Всё это я приобрела в одной лавке, на которую и указала Люси. Выделенные деньги ушли полностью, даже пришлось добавить. Владелица лавки подсказала, где можно купить ученическую сумку и гигиенические принадлежности. Сумку я купила трепичную, глубокую и самую дешёвую. Приобрела ещё шампунь и душистое мыло. Обратно в школу вернулась уже после обеда, перехватив по дороге пирожок. Понимала, что приём пищи в школе пропустила. В своё пыльный логово поднималась еле волоча ноги. День получился насыщенный, и он ещё не закончился. Предстояло сделать уборку и разобрать вещи. Книга по бытовым заклинаниям меня разочаровала. До этого я изучала довольно простые плетения. Выпроизвести плетение я вполне могла. Память у меня хорошая, Да и мама не спроста получается обучала меня с детства плетению браслетов, вышиванию и вязанию. Но вложить столько энергии мне было не по силам. С тоской оглядела пыльную комнату и спустилась вниз. До вечера я драила полы, мыла мебель и сантехнику, но всё равно чистота была относительной. Здесь было слишком грязно. Хотя бы сантехника снова блестела белоснежной поверхностью. Ложилась спать уставшей и жутко расстроенной. Немного поплакала. Вспоминая события последних дней и уплывая в мир беспокойных сновидений, громкий гунг заставил подскочить на кровати. Я сонно щурилась, оглядывая свою комнату и пытаясь понять, что происходит. Потом до меня дошло, что это утренний будильник в школьной интерпретации. Быстро умылась, заплела волосы в свободную косу и оделась в форму. Зеркало в комнате предусмотрено не было, но я и так видела, что форма сидит на мне бесформенной И она изрядно потрепана временем. Мантия вообще сидела как мешок. Пришлось молча стерпеть очередную несправедливость. Схему я не успела изучить из-за уборки, и сейчас шла к главному зданию, просматривая ее на ходу. Руку оттягивала сумка, набитая учебниками и тетрадями. Мне было не по себе при мысли, что скоро познакомлюсь с одногруппниками. Столовая нашлась быстро. Она представляла собой обширное помещение, отделанное светлым деревом. Рოვными рядами были расставлены прямоугольные деревянные столы и стулья. Расдаточной была с противоположной стороны комнаты. Я сразу поняла, как выдают еда. Нужно просто идти с подносом вдоль выложенной еды. Оглядывала окружающих учеников. Форма почти у всех была явной из дорогих материалов. Сидела по фигуре, красиво, даже несмотря на строгость фасона. Я приметила несколько человек в казённой форме, но и на них форма сидела лучше. Это только мне так не повезло. Поняла, что Вернер подложила очередную свинью. Быстро-быстро заморгала, чтобы избавиться от непрошенных слез. Вдоль раздаточной шла довольно медленно, присматриваясь к еде. Кормили здесь неплохо. На выбор было несколько видов первых блюд. Салаты, фрукты и овощи. Из напитков – сладкий отвар и чай. Было еще довольно рано, так что многие столики еще были свободны. Те, кто сидел ближе, поглядывал на меня с интересом, но заговорить никто не решился. Первым уроком у нас шло «Естество знания». Класс представлял собой прямоугольные помещения с расположенными в нем партами, каждый на два человека. Именно здесь я впервые оглядела свою группу. Вместе со мной было 25 человек. Я старалась не таращиться, но на меня поглядывали многие. Кто-то с легким любопытством, кто-то с пренебрежением. Аристократов я признала сразу по манере держаться и более дорогой одежде. Их было 15 человек. Остальные выглядели проще, но откровенно просто выглядела. Только одна светленькая девочка, и я в своей потрепанной форме не по размеру. В аудиторию вошел наш преподаватель, мэтр Тиарис. «Доброе утро, ученики!» Он оглядел нас, проходя к преподавательскому столу. Его взгляд споткнулся на мне. «С сегодняшнего дня в вашей группе новые ученица. Представьтесь, юная леди!» Объявил он, указывая мне жестом встать. Я нехотя поднялась со стула. В двадцать пять пар глаз взирали на меня. «Меня зовут Ариадна Артен», — пролепетала я. «Да, решила вернуть свое настоящее имя». «Какой у тебя титул?» — спросила девушка, сидящая в паре рядов от меня. Она была очень красива. Черные вьющиеся густые волосы, зеленые глаза, изящные линии лица. «У меня его нет», — густо покраснело. Большинство смотрели на меня теперь как на букашку. которая вдруг заговорила. Впервые столкнулась с подобным пренебрежением аристократии к простому люду. Сама я себя так не вела. Может, потому что в глубине души не ощущала своей принадлежности к роду Хиллс? Нет, просто редко встречалась с простым народом. Обдумывая ситуацию, вспомнила, что и отец часто относился к простолюдинам с некоторым превосходством. "Ме ещё одна простолюдинка", хмыкнул кто-то сзади. Кто-то рассмеялся. Спасибо, рядно. Садитесь. Учитель приступил к лекции, как только я рухнула на стул. Меня потряхивало от того, что на краткий миг привлекла к себе всеобщее внимание. Лекция сегодня была посвящена дикой природе империи. Большинство из вещей, что говорил учитель, я знала. Он задал несколько вопросов в группе. Кудрявая девочка, что спрашивала про мой титул, переговаривалась со своей соседкой, миловидной блондинкой с серыми глазами. Именно её поднял учитель. назвав Минервой. Ответить она не смогла, чем вызвала недовольство учителя. Я подняла руку и назвала правильный ответ. Меня похвалили, и я раздулась от гордости, хоть что-то приятное произошло за это утро. Следом были два урока математики, потом обед, на котором я вновь ела в одиночестве. Следующими были физика и родной язык. Предметы не вызывали затруднений, скорее наоборот. Я поняла, что мои знания опережают программу. Последние два урока посвящались медитации. Аудиторией для медитации представлял собой просторный зал с раскинутыми по нему подушками, пуфиками и матрасами. Нам предложили удобно располагаться и начать медитировать. Я присела на один из ковриков в позу лотоса. Медитировать пришлось научиться в первую очередь. Лёгь медитация позволяла настроиться на дар и уловить потоки силы. Странно, но погружение в себя прошло за каких-то пару секунд. Я легко достигла полной сосредоточенности и с удивлением поняла, что потоки силы, что пронизывали тело, ощущаемые раньше как тонкие ниточки, сейчас напоминали разноцветную бушующую реку. Я не могла понять, почему так вышло. Так и сидела до конца урока, пытаясь понять, что изменилось, но так и не поняла. Открытие ошеломило и вдохновило. Наскоро поужинав, поспешила в свою комнату. Теперь я была уверена, что бытовые заклинания мне поддадутся легко. Значит, буду жить в чистоте и уюте. На втором этаже общежития меня кто-то окликнул. Меня нагнала Минерва, вместе со светловолосой девушкой, с которой делила парту, и немного пухленькой шатенкой. Как ты посмела выставить меня на посмешище, прошептала Минерва, растеряв всю свою привлекательность. Что? Я ничего не делала. Её обвинение сильно удивило. Ты ответила на вопрос учителя, выставив меня дурой. Что ты вообще о себе возомнила? Но ведь ты не знала ответа, отозвалась, не понимая реакции Минервы. В ответ она толкнула меня в грудь, отчего я упала на пол, больно ударившись бедром. "Не смей возникать, поняла? Знай своё место, нищенка". Она схватила меня за косу и потянула её на себя. Я схватила её за руку, крича от боли. "Отпусти!" кричала, ощущая, как по щекам льются слёзы. Встать мне не удавалось. Её подруги, каждый раз снова и снова толкали меня на пол. Как только поцелуешь мои туфли, Минерво злобно смеялась. Теперь она схватила меня за волосы у корней и силой толкала мою голову вниз по направлению к своим туфлям. Кто-то навалился сверху, и я клёно носом в кожаные туфельки. Целуй, целуй, кричала она, продолжая смеяться, а я плакала, просила отпустить. Я просто желала освободиться. Магия откликнулась на моё отчаяние. Тело вспыхнуло пламенем. Этого было достаточно, чтобы девчонки отскочили от меня с обожжёнными ладонями. Не прошло и секунды, как они плача убежали прочь, рванула в свою комнату, плакала громко, надрывно, просто не понимала, почему на меня напали. Я ведь не виновата, что ми нервы не знала ответа на вопрос учителя. Через 15 минут в мою комнату ворвалась Метрюс Вернер, схватила за локоть и потащила вниз, сообщив, что меня ждёт разговор с директором.